— Пощади меня, Лиза, и не добирайся до этой мысли, — возразил Петр Иванович, — иначе ты увидишь, что я не из железа создан. Я повторяю тебе, что я хочу жить не одной головой. Во мне еще не все застыло. Она глядела на него пристально с недоверчивостью. — И это искренно? — спросила она, помолчав. — Ты точно хочешь покоя? Уезжаешь не для меня одной? Нет, и для себя. А если для меня, я ни за что, ни за что. Нет, нет, я не здоров, устал, хочу отдохнуть. Она подала ему руку. Он с жаром поцеловал ее. «Так едем в Италию?» — спросил он. «Хорошо, поедем», — отвечала она монотонно. У Петра Ивановича как гора с плеч. «Что-то будет», — подумал он. Долго сидели они, не зная, что сказать друг другу. Неизвестно, кто первый прервал бы молчание, если бы они оставались еще вдвоем. Но вот в соседней комнате послышались торопливые шаги. Явился Александр. Как он переменился, как пополнел, оплешивел, как стал румян. С каким достоинством он носит свое выпуклое брюшко и орден на шее? Глаза его сияли радостью. Он с особенным чувством поцеловал руку у тетки и пожал дядину руку. «Откуда?» — спросил Петр Иванович. «Угадайте», — отвечал Александр значительно. «У тебя сегодня какая-то особенная прыть», — сказал Петр Иванович, глядя на него вопросительно. «Бьюсь об заклад, что не угадаете», — говорил Александр. «Лет десять или двенадцать назад однажды ты, я помню, вот этот же вбежал ко мне», — заметил Петр Иванович, «еще разбил у меня что-то. Тогда я сразу догадался, что ты влюблен, а теперь уже ли опять? Нет, не может быть. Ты слишком умен, чтоб...» Он взглянул на жену и вдруг замолчал. «Не угадываете?» — спросил Александр. Дядя глядел на него и все думал. «Уж не женишься ли ты?» — спросил он нерешительно. «Угадали!» — торжественно воскликнул Александр. «Поздравьте меня!» «В самом деле на ком?» — спросили и дядя, и тетка. «На дочери Александра Степановича. Неужели...» «Да ведь она богатая невеста!» — сказал Петр Иванович. «И отец ничего?» «Я сейчас от них. От чего отцу не согласиться?» Напротив, он со слезами на глазах выслушал мое предложение, обнял меня и сказал, что теперь он может умереть спокойно, что он знает, кому вверяет счастье дочери. «Идите, — говорит, — только по следам вашего дядюшки!» «Он сказал это?» «Видишь, и тут не без дядюшки». «А что сказала дочь?» Спросила Лизавета Александровна. «Да она, так, как знаете, все девицы», Отвечал Александр. «Ничего не сказала, только покраснела. А когда я взял ее за руку, Так пальцы ее точно играли на фортепиано в моей руке, Будто дрожали». «Ничего не сказала», Заметила Лизавета Александровна. Неужели вы не взяли на себя труда выведать об этом у ней до предложения? Вам все равно. Зачем же вы женитесь? Как зачем? Не все же так шататься. Одиночество наскучило. Пришла пора, матанту сесть на месте, основаться, обзавестись своим домком, исполнить долг. Невеста же хорошенькая, богатая. Да вот дядюшка скажет вам, зачем жениться. Он так обстоятельно рассказывает. Петр Иванович тихонько от жены махнул ему рукой, чтоб он не ссылался на него и молчал, но Александр не заметил. — А может быть, вы не нравитесь ей, — говорила Елизавета Александровна. — Может быть, она любить вас не может. Что вы на это скажете? — Дядюшка, что бы сказать? Вы лучше меня говорите. «Да вот я приведу ваши же слова», — продолжал он, не замечая, что дядя вертелся на своем месте и значительно каштел, чтобы замять эту речь. «Женишься по любви», — говорил Александр, — «любовь пройдет, и будешь жить привычкой». «Женишься не по любви, и придешь к тому же результату, привыкнешь к жене». «Любовь — любовью, а женитьба бы, — женитьбой». Бы. «Эти две вещи не всегда сходятся, а лучше, когда не сходятся». «Не правда ли, дядюшка? Ведь вы так учили!» Он взглянул на Петра Ивановича и вдруг остановился, видя, что дядя глядит на него свирепо. Он с разинутым ртом в недоумении поглядел на тетку, потом опять на дядю и замолчал. Лизавета Александровна задумчиво покачала головой. «Ну так ты женишься!» — сказал Петр Иванович. «Вот теперь пора с Богом!» А то хотел было в 23 года. Молодость, дядюшка, молодость. То-то молодость. Александр задумался и потом улыбнулся. «Что ты?» — спросил Петр Иванович. «Так, мне пришла в голову одна несообразность». «Какая?» «Когда я любил, — отвечал Александр в раздумье, — тогда женить бы не давалось». «А теперь женишься, да любовь не дается», — прибавил дядя, и оба они засмеялись. «Из этого следует, дядюшка, что вы правы, полагая привычку главным». Петр Иванович опять сделал ему зверское лицо. Александр замолчал, не зная, что подумать. «Женишься на тридцать пятом году», — говорил Петр Иванович, — «это в порядке». А помнишь, как ты тут безнавался в конвульсиях, кричал, что тебя возмущают неравные браки, что невесту влекут как жертву, убранную цветами и алмазами, и толкают в объятья пожилого человека большую частью некрасивого, с Покажи-ка голову». «Молодость, молодость, дядюшка. Не понимал сущности дела», — говорил Александр, заглаживая рукой волосы. «Сущность дела», — продолжал Петр Иванович, — «а бывало, помнишь, как ты был влюблен в эту, как ее? Наташу, что ли? Бешенная ревность, порывы, небесное блаженство. Куда все это девалось?» «Ну-ну, дядюшка, полноте», — говорил Александр краснея. «Где колоссальная страсть, слезы, дядюшка? Что?» Полно предаваться искренним излияниям, Полно рвать желтые цветы, Одиночество наскучило. О, если так, дядюшка, я докажу, Что не я один любил, бесновался, ревновал, плакал. Позвольте, позвольте, у меня имеется письменный документ. Он вынул из кармана бумажник И, порывшись довольно долго в бумагах, Вытащил какой-то ветхий, Почти развалившийся и пожелтевший листок бумаги. «Вот, матант», — сказал он, — «доказательство, что дядюшка не всегда был такой рассудительный, насмешливый и положительный человек. И он ведал искренние излияния и передавал их не на гербовой бумаге, и притом особыми чернилами. Четыре года таскал я этот лоскуток с собой и все ждал случая улечить дядюшку. Я было и забыл о нем. Да вы же сами напомнили. «Что за вздор? Я ничего не помню», — сказал Петр Иванович, глядя на лоскуток. «А вот, вглядитесь!» Александр поднес бумажку к глазам дяди. Вдруг лицо Петра Ивановича потемнело. «Отдай, отдай, Александр!» — закричал он торопливо и хотел схватить лоскуток. Но Александр проворно отдернул руку. Лизавета Александровна с любопытством смотрела на них. «Нет, дядюшка, не отдам», — говорил Александр, «пока не сознаетесь здесь, при тетушке, что и вы когда-то любили, как я, как все, или иначе этот документ передастся в ее руки, в вечный упрек вам». «Варвар», — закричал Петр Иванович, — «что ты делаешь со мной?» «Вы не хотите?» «Ну-ну, любил, подай». «Нет, позвольте, что вы бесновались, ревновали». Ну, ревновал! Бесновался, говорил морщась Петр Иванович. Плакали? Нет, не плакал. Неправда, я слышал от тетушки. Признавайтесь. Язык не ворочается, Александр. Вот разве теперь заплачу? Матант, извольте документ. Покажите, что это такое? Спросила она, протягивая руку. Плакал, плакал, подай! отчаянно возопил Петр Иванович. Над озером? Над озером. И рвали желтые цветы? Рвал, ну тебя совсем, подай. Нет, не все. Дайте честное слово, что вы предадите вечному забвению мои глупости и перестанете колоть мне ими глаза. Честное слово. Александр отдал лоскуток. Петр Иванович схватил его, зажег спичку и тут же сжег бумажку. — Скажите мне, по крайней мере, что это такое? — спросила Елизавета Александровна. — Нет, милая, этого и на страшном суде не скажу, — отвечал Петр Иванович. — Да неужели я писал это? — Быть не может. — Вы, дядюшка, — перебил Александр, — я, пожалуй, скажу, что тут написано. Я наизусть знаю. Ангел, обожаемый мною... «Александр, навек поссоримся!» — закричал Петр Иванович сердито. «Краснеют, как преступление. И чего?» — сказала Елизавета Александровна первой нежной любви. Она пожала плечами и отвернулась от них. «В этой любви так много глупого!» — сказал Петр Иванович мягко, вкратчиво. «Вот у нас с тобой...» И помину не было об искренних излияниях, о цветах, о прогулках при луне. А ведь ты любишь же меня. — Да, я очень привыкла к тебе, — рассеянно отвечала Елизавета Александровна. Петр Иванович начал в задумчивости гладить бакенбарды. — Что, дядюшка? — спросил Александр шепотом. — Это так и надо? Петр Иванович мигнул ему, как будто говоря, молчи. «Петру Ивановичу простительно так думать и поступать», сказала Елизавета Александровна. «Он давно такой, и никто, я думаю, не знал его другим. А от вас, Александр, я не ожидала этой перемены». Она вздохнула. «О чем вы вздохнули, Матант?» спросил он. «О прежнем Александре», отвечала она. «Неужели вы желали бы, Матант, чтоб я остался таким, каким был лет десять назад?» — возразил Александр. «Дядюшка правду говорит, что это глупая мечтательность!» Лицо Петра Ивановича начало свирепеть. Александр замолчал. «Нет, не таким», — отвечала Елизавета Александровна, — «как десять лет, а как четыре года назад. Помните...» Какое письмо вы написали ко мне из деревни. Как вы хороши были там. Я, кажется, тоже мечтал там, сказал Александр. Нет, не мечтали. Там вы поняли, растолковали себе жизнь. Там вы были прекрасны, благородны, умны. Зачем не остались такими? Зачем это было только на словах? На бумаге, а не на деле. «Это прекрасное...» Мелькнуло, как солнце из-за туч, на одну минуту. «Вы хотите сказать, Матант, что теперь я неумен и не благороден? «Боже, сохрани, нет. Но теперь вы умны и благородны по-другому». «Что делать, Матант?» Сказал с громким вздохом Александр. «Век такой...» Я иду наравне с веком. Нельзя же отставать. Вот я сошлюсь на дядюшку, приведу его слова. Александр, свирепо сказал Петр Иванович, пойдем на минуту ко мне в кабинет. Мне нужно сказать тебе одно слово. Они пришли в кабинет. Что это за страсть пришла тебе сегодня ссылаться на меня? Сказал Петр Иванович. Ты видишь, в каком положении жена. Что такое? С испугом спросил Александр. Ты ничего не замечаешь? А то, что я бросаю службу, дела, все, и еду с ней в Италию. Что вы, дядюшка!» В изумлении воскликнул Александр. «Ведь вам нынешний год следует в тайные советники». «Да видишь, тайная советница та, плоха». Он раза три задумчиво прошелся взад и вперед по комнате. «Нет», — сказал он. «Моя карьера кончена, дело сделано. Судьба не велит идти дальше. Пусть!» — он махнул рукой. «Поговорим лучше о тебе», — сказал он. «Ты, кажется, идешь по моим следам». «Приятно бы, прибавил Александр. «Да». — продолжал Петр Иванович. — В тридцать с небольшим лет, коллежский советник, хорошее казенное содержание, посторонними трудами зарабатываешь много денег, да еще вовремя женишься на богатой. Да, а дуевы делают свое дело. Ты весь в меня, только не достает боли в пояснице. — Да уж иногда колет, — сказал Александр, дотронувшись до спины. «Все это прекрасно!» «Разумеется, кроме боли в пояснице», — продолжал Петр Иванович. «Я, признаюсь, не думал, чтоб из тебя вышло что-нибудь путное, когда ты приехал сюда. Ты все забирал себе в голову за могильные вопросы, улетал в небеса. Но все прошло, и слава Богу! Я сказал бы тебе... Продолжай идти во всем по моим следам. Только Только что, дядюшка? Так, я хотел бы тебе дать несколько советов насчет будущей твоей жены. Что такое? Это любопытно? Да нет, продолжал Петр Иванович, помолчав. Боюсь, как бы хуже не наделать. Делай, как знаешь сам». А Авось, догадаешься. Поговорим лучше о твоей женитьбе. Говорят, у твоей невесты двести тысяч приданого, правда ли? Да. Двести отец дает, да сто от матери осталось. Так это триста, — закричал Петр Иванович почти с испугом. Да еще он сегодня сказал, что все свои пятьсот душ отдает нам теперь же в полное распоряжение, с тем, чтобы выплачивать ему восемь тысяч ежегодно. Жить будем вместе». Петр Иванович вскочил с кресел с несвойственной ему живостью. «Постой, постой!» — сказал он. «Ты оглушил меня! Так ли я слышал? Повтори сколько!» «Пятьсот душ и триста тысяч денег», — повторил Александр. «Ты не шутишь?» «Какие шутки, дядюшка!» «Имение не заложено?» — спросил Петр Иванович тихо, не двигаясь с места. «Нет!» Дядя, скрестив руки на груди, смотрел несколько минут с уважением на племянника. «И карьера, и фортуна!» — говорил он почти про себя, любуясь им. «И какая фортуна! И вдруг! Все, все!» Александр гордо, торжественно прибавил он. «Ты моя кровь, ты, Адуев, так и быть, обними меня!» И они обнялись «Это в первый раз, дядюшка», — сказал Александр «И в последний», — отвечал Петр Иванович «Это необыкновенный случай Ну, неужели тебе и теперь не нужно презренного металла? Обратись же ко мне хоть однажды!» Ах, нужно, дядюшка, и сдержек много Если вы можете дать 10-15 тысяч... «На силу! В первый раз!» — провозгласил Петр Иванович. «И в последний, дядюшка!» «Это необыкновенный случай!» — сказал Александр.